Мальчик-богатырь Кинтаро В древние времена жил-был в Киото при дворе храбрый и славный воин по имени Курандо. Хоть он дело свое знал хорошо и ни в чем повинен не был, все-таки враги и завистники ухитрились очернить его перед японским королем и ввести в немилость. Чтобы казни позорной избежать, воин японец скрылся и бежал от двора. Одинокий и безутешный бродил он по лесным дебрям вокруг Киото, и жить ему было там куда как горько. Только все же он радовался, что избежал смерти, особенно когда его изгнанника в лесу нашла его верная жена. Вдвоем горе переносить куда легче. Вот и они зажили в лесу в одиночестве потихоньку спокойно. А когда родился у них ребенок, они и совсем повеселели. Да недолго суждено было жить им в счастье. Занемок Курандо тяжело и скоро умер. Пришлось бедной вдове с сыном Кентаро уйти отсюда подальше, в глушь гор, в чащу леса, где и пищи больше боги посылали ей и где опасность угрожала только от диких зверей, а не от преследования завистников мужа. Выбрала она себе пещеру, там и жила. Изредка в эту глушь заходили дровосеки японцы, и они прозвали Кентаро чудо-ребенком, а неведомую японку — дикой матерью. А Кентаро и точно чудной был. Все звери в лесу любили его шли на его голос. И Кентаро не боялся их. Даже страшной хищной птицы Тенгу не боялся. А играл с ними, как с своими сверстниками. И хоть Тенгу считался страшной птицей, но Кентаро знать этого не хотел. И дошло до того, что раз Кентаро хотел поиграть с молодыми Тенгу, но те улетели от него на вершину дерева, где было их гнездо. И кентаро стал трясти дерево и тряс до того, что гнездо обвалилось на землю, и маленькие птенцы попадали на землю и стали жалобно звать свою мать. Случилось, что как раз в это время проезжал мимо могучий воин Райко, который путешествовал, намереваясь вступить в единоборство со злыми духами. Увидал он, какой сверхчеловеческой силой обладает. В самом нежном возрасте выросший в лесу мальчик и решил взять его с собой, чтобы сделать его, пока он подрастает, оруженосцем своим, а потом сделать его непобедимым воином. Только вот беда. Кинтаро сам не хотел ни с матерью расставаться, ни грифа-тенгу покинуть, ни зверей нелюбимого ни им леса. Тогда Райко... Распросил его, где мать его, и поехал к ней и стал говорить ей, что Кинтаро может восстановить славу отца, сделавшись непобедимым воином. И согласилась бедная японка и стала убеждать сына не сопротивляться просьбам Райко. А сама он решил остаться в лесу и ждать, пока не сбудется то, что обещал ей Райко. Так и рассталась мать с сыном и часто после того кентеро уже прославившись военными успехами и даже затмив свои славы знаменитого райко посещал свою мать в лесной глуши пока бедная японка не умерла а после того дровосеки и все лесные люди стали считать ее своей покровительницей и уверяли что она до сих пор живет в лесной глуши и охраняет Ее покой.